яростное хриплое рычание раненого животного послышалось за стеной отделявшей нас от ограды по силе и по глубине оно по всей вероятности принадлежало пуме монгомери сильно заволновался а, -а, -а" начал он где вы встретили этого странного индивидуума э в -э -э, сан франциско Я признаю, что он похож на отвратительное животное. Знаете ли, наполовину идиот. Теперь мне уже не помнится, откуда он родом. Тем не менее, я привык к нему. А он ко мне. Какое впечатление производит он на вас? Он не производит впечатление естественного существа. В нем есть что-то такое... Не подумайте, что я шучу, но при своем приближении он возбуждает во мне неприятное ощущение, какой то дрожь в теле. Одним словом, как будто бы от прикосновения дьявола. Пока я говорил, Монтгомери прекратил еду. Удивительно, возразил он, я не испытываю ничего подобного. Он снова принялся за овощи. — У меня не являлось даже ни малейшего представления того, что вы мне теперь говорите, — продолжал Монтгомери, набивая рот. — Экипаж Хуны, должно быть, чувствовал то же самое. Он всячески нападал на бедного чертенка. Вы ведь сами видели, например, капитана. Вдруг Пума снова принялась рычать, и на этот раз еще сильнее. Монтгомери выбронился в полголоса. Мне пришла мысль поговорить о людях, бывших в шлюпке. В это же время несчастное животное за оградой спустило целый ряд пронзительных и коротких взвизгиваний. — Какой расы люди, разгружавшие шлюпку? — спросил я. — Солидные гуляки, что ли? — переспросил он рассеянно, хмуря брови, между тем, как животное продолжало выть. Я не произнес больше ни слова. Он смотрел на меня своими влажными серыми глазами, постоянно наливая себе виски. При этом он пытался вовлечь меня в спор относительно спиртных напитков. По его мнению, дескать, спасением своей жизни я исключительно обязан этому лекарству и, казалось, желал придать большую важность тому обстоятельству, что я спасся благодаря ему». Я отвечал ему не в и вскоре наша трапеза была окончена. Безобразный урод со строконечными ушами явился для уборки со стола, и Монгомери снова оставил меня одного в комнате. К концу завтрака он находился в плохо скрываемом возбужденном состоянии, причиной которого, очевидно, являлись крики «Пумы», подвергнутый вивисекции, он сообщил мне часть своего удивительного отсутствия мужества. Таким образом, мне пришлось самому успокаивать себя. Я сам находил эти крики весьма раздражительными, а по мере того, как приближалось послеобеденное время, они увеличились в интенсивности и глубине. Сначала они были для меня только мучительны, но их постоянное повторение в конце концов совершенно расстроило меня. Я бросил в сторону перевод Горация, который пробовал читать, и, сжав кулаки и кусая губы, стал шагать по комнате из угла в угол. Вскоре я заткнул уши пальцами. Жалобный тон этих завываний мало-помалу пронизывал меня насквозь. И, наконец, в них стало выражаться столь жестокое страдание что я не мог дольше оставаться запертым в своей комнате. Я переступил порог и пошел под палящим зноем полуденного солнца. Проходя мимо главного входа, я заметил, что он снова был заперт. На вольном воздухе крики звучали еще сильнее. В них как будто выражались страдания всего мира, слившиеся в один голос. Однако мне кажется... Об этом я давно думал, что если бы точно такое же страдание испытывалось кем-нибудь вблизи меня, но не выражалось бы никакими звуками, я отнесся бы к нему довольно хладнокровно. Жалость охватывает нас главным образом тогда, когда страдания проявляются голосом, терзающим наши нервы. Несмотря на блеск солнца и зелень деревьев, их свежим морским ветерком, все вокруг меня возбуждало во мне только смятение, и пока я находился в сфере криков, черные и красные призраки носились перед моими глазами.